402. Матерь Агни-йоги В день памяти привет всем, кто помнит и не забывшим. Забвение значит конец и прерыв связи. Связь и близость, утверждавшиеся веками, не прерываются ни жизнью, ни смертью. И верному сердцу не надо твердить, что в мире, в котором живем, не начинается и не кончается ничего, но все продолжается только. Зная это, можно спокойно продолжать укреплять нити связи с тем, чтобы при будущей встрече от отблизости этой, так укрепленной, спело пожать. Почему-то не хотят люди закон причин и следствий распространять на свое существование в надземном и на цикл будущих воплощений. Но ведь в настоящем своем оплощении человек жнет постоянно от тех посевов, которые совершил он в прошлом. Отсюда и близость, и связь с владыкой, устремление к свету и к учению жизни, любовь. По-настоящему можете явно судить о прошлом. А о будущем судите по тем зернам, которые сеете ныне. Мысли свои нам уделив и нам посылая любовь, связывайте себя с нами. Сказано, что преданностью достигают. А ведь вы хотите достичь. Явите верность, преданность и любовь тому, кто за нами, и нам, вас признавшим и давшим владыки поручительство, за вас. И тогда связь ваша с нами не будет прерывной». по тем связующим потекут возможности и жизнь ваша станет иною вам нас не забывшим привет и огненные лучи света искр его сохраните и наполненную чашу не дайте расплескать волнам житейским бережно храните каждое слово от нас ибо светом слов наших дойдете будем готовы к тому чтобы будущее встретить нежданно но в готовности полной «Ради будущего встречаем сужденного солнца восход, и ради будущего проходим через полуденный зной жизни, и ради будущего живем. Именем Владыки вас утверждаю в лучших устремлениях ваших и указываю на кратчайший путь к свету через преданность и любовь. И во имя того, что еще в этой жизни вам надлежит совершить, вам посылаю заботу, привет и любовь».